Вы, наверное, угадали, что этой блондинкой была махровая роза. Страсть к украшениям, к которым у нее появился внезапно доступ, сделала свое дело. На ее руках было огромное количество браслетов. Она стремительно поворачивалась на стуле, нисколько не смущаясь звоном своих побрякушек задорным движением заставила Джальму понюхать свой букет и расположилась, наконец, со всеми удобствами на своем месте. Феринджи запер дверь и сел сзади. Адриенна была поглощена созерцанием декораций, а Джальма, как не всматривался в полутемную залу, не мог узнать лица своей любимой, потому что та повернула голову к сцене. А наряд то у девушки не дурет. Да, но годится, пожалуй, только для домашних приемов. Да это же индусы. Кто их разберет? Может, они ходят и в чем дома, в дом, и в театр. Тише вы, молодые люди, дайте спокойно почитать либре. Надо что читать, Небось, в этом возрасте сам на девиц засматривался. А может, и сейчас. Да когда же, наконец, появится морок? Маркиза Жулида Маринваль сейчас же заметила появление индусов и особенно кокетливой эксцентричной махровой розы. Наклонясь к Адриене, все еще погруженной в чудесные воспоминания, она со смехом сказала. Дорогая! Что? Дорогая Адриена, посмотрите, самое забавное зрелище сейчас не на сцене, а напротив. Напротив? Обернувшись с удивлением к маркизе, Она бросила рассеянный взгляд по указанному направлению И что она увидела? Это Джальма А что это за девушка, так фамильярно подносящая к его лицу букет? Что это? Растерявшись, Адриена смертельно побледнела Инстинктивно она на мгновение закрыла глаза, чтобы не видеть. Затем, после этого болезненного удара, ощущаемого ею почти физически, ей пришла в голову мысль, ужасная для ее любви и гордости. «Джальма здесь, с этой женщиной. И это после того, как он прочел мое письмо». Мое письмо, в котором он мог прочесть намек на счастье. При мысли о таком кровном оскорблении бледность Адриены сменилась румянцем гнева и стыда. И так Роден меня не обманул. И я так подло обошлась с этим милым человеком, который так много для меня сделал. Надо сейчас же извиниться перед ним. Только где его сейчас найти? Ладно. Подожду пока граф де Бонброна, чтобы передать ему свое восхищение за прекрасный вечер. Трудно передать быстроту впечатлений, которые, подобно удару молнии, разом убивают человека. Адриена, меньше чем за секунду от самого лучезарного счастья, была низвергнута в пропасть глубокого страдания.